В Киеве ждали Изяслава неприятные вести. Бояре донесли ему на Ростислава Юрьевича, будто тот много зла замыслил, подговорил против него берендеев и киевлян. Если бы Бог помог его отцу, то он приехал бы в Киев, взял Изяслава в дом и семью. — Отпусти его к отцу, — говорили бояре князю. — Это твой враг. Держишь его на свою голову. Изислав немедленно послал за Юрьевичем, и когда тот приехал, то пришли к нему Изиславовы бояре и сказали от имени своего князя. «Брат, ты пришел ко мне от отца, потому что отец тебя обидел, волости тебе не дал. Я тебя принял как брата и волость тебе дал, чего и родной отец тебе не дал, да еще велел русскую землю стеречь». «А ты, брат, за это хотел, если бы отцу твоему Бог помог въехать в Киев, взять мой дом и семью?» Ростислав велел отвечать ему. «Брат и отец, ни на уме, ни на сердце у меня того не было. Если же кто донес на меня тебе, князь ли который, то я готов с ним переведаться, муж ли который из христиан или поганых, то ты старше меня, ты меня с ним и суди. Изяслав велел сказать ему на это. Суда у меня ты не проси. Я знаю, ты хочешь меня поссорить с христианами или с паганами. Ступай-ка к отцу своему. Ростислава посадили в барку только с четырьмя отроками и отправили вверх по Днепру. Дружину его взяли, а именье отняли. Ростислав, пришедший к отцу в Суздаль, ударил перед ним челом и сказал, — Я слышал, что хочет тебя вся русская земля и черные клобуки. Жалуется, что Изислав и их обесчестил. Ступай на него. Эти слова могут показывать, что донос на Ростислава был основателен что Ростислав сносился с недовольными, или, по крайней мере, они сносились с ним. Юрий сильно огорчил позор сыновней. Он сказал, «Так ни мне, ни детям моим нет части в русской земле». Собрал силу свою, нанял половцев и выступил в поход на племянника». Это решение можно объяснить и не одним гневом на позорное изгнание сына. Мы видели, как медленно, нерешительно действовал до сих пор Юрий, несмотря на то, что мог надеяться на успех, будучи в союзе с Черниговскими. Теперь же мог он спешить на юг в полной уверенности, что найдет там более сильных союзников после того, как Ростислав обстоятельно уведомил его о неудовольствии граждан и варварского пограничного народа населения на Изяслава, если даже предположим, что сам Ростислав и не был главным виновником этого неудовольствия. Как бы то ни было, Юрий был уже в земле вятичей, когда Владимир Давыдович Черниговский прислал сказать Изяславу «Дядя идет на тебя, приготовляйся к войне». Изяслав стал собирать войско и вместе с Давыдовичами отправил послов в Новгород, Северский, к Святославу Ольговичу, напомнить ему о договоре. Святослав не дал послам сначала никакого ответа и задержал на целую неделю, приставив сторожей к их шатрам, чтобы никто не приходил к ним, а сам между тем послал спросить Юрия, вправду ли ты идешь? «Скажи, наверное, чтобы мне не погубить понапрасну своей волости». Юрий велел отвечать ему, «Как мне не идти в правду? Племянник приходил на меня, волость мою повоевал и пожег, да еще сына моего выгнал из русской земли, волости ему не дал, а срамил меня. Либо стыд этот я с себя сложу». За землю свою отомщу и честь свою добуду, либо голову сложу. Получив от Юрия такой ответ, Святослав не хотел прямо нарушить клятвы, данные прежде Изяславу, и, чтобы найти предлог, велел сказать ему через его же послов, «Возврати мне братнина имение, тогда буду с тобою». Изяслав немедленно отвечал ему, «Брат». «Крест честный ты целовал ко мне, что вражду всякую за Игоря и имение его отложишь. А теперь, брат, ты опять вспомнил об этом, когда дядя идет на меня. Либо соблюди клятву вполне, будь со мною. А не хочешь, так ты уже нарушил крестное целование. Я без тебя и на Волгу ходил. Да разве мне худо было? Так и теперь». Был бы со мною Бог да крестная сила. Святослав соединился с Юрием. Они послали и к Давидовичам звать их на Изислава. Но те отвечали Юрию, — Ты клялся быть с нами? А между тем Изислав пришел, землю нашу повоевал и города наши пожег. Теперь мы целовали крест к Изеславу не можем душою играть. Юрий, видя, что Давыдовичи не хотят быть с ним, пошел на старую белую вежу и стоял там месяц, дожидаясь половцев и покорения от Изислава. Но, не получив от последнего никакой вести, пошел к реке Супою. Сюда приехал к нему Святослав Всеволодович, По неволе, как говорит летописец, не желая отступить от родного дяди Святослава Ольговича. Сюда же пришло к Юрию и множество половцев диких. Тогда Изяслав послал в Смоленск сказать брату Ростиславу. «Мы с тобой уговорились, что когда Юрий минует Чернигов, то тебе идти ко мне. Теперь Юрий Чернигов уже миновал. Приходи». Посмотрим оба вместе, что нам Бог даст. Ростислав двинулся с полками к брату, а Юрий подступил к Переяславлю, все дожидаясь, что тут, по крайней мере, Изяслав пришлет к нему с поклоном. Но тот не хотел кланяться дяде. «Если бы он пришел только с детьми, — говорил он, — то взял бы любую волость. Но когда привел на меня половцев и врагов моих Ольговичей, то хочу с ним биться. Из этих слов ясно видно, что Изяслав придумывал только предлоги. Предлоги были нужны потому, что киевляне не хотели сражаться с сыном Мономаховым и теперь, как прежде. Если б даже и не было на юге того неудовольствия на Изяслава, о котором объявлял отцу Ростислав Юрьевич, то и тогда трудно было киевлянам поднять руки на Юрия, во-первых, как на сына Мономахова, во-вторых, как на дядю старшего, который по общему современному сознанию имел более право, чем Изяслав.